Какая она осторожная и уравновешенная, эта девушка. Как бесстрастно звучит ее голос. Все, понятно, думают, что я влюблена. А разве нет? Флёр пожала плечами. «Я должна была знать заранее», — подумала Джун. «Она дочь Сомса, рыба. Хотя он... Чего же вы хотите от меня?» — спросила она с некоторой брезгливостью. — Нельзя ли мне увидеться здесь завтра с Джоном, когда он поедет к Холли? Он придет, если вы черкнете ему сегодня несколько слов, а после вы, может быть, успокоили бы их там, в Робин-Хилле, что все кончено и что им незачем рассказывать Джону о его матери. — Хорошо, — сказала коротко Джун, — я сейчас напишу,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 «Такое уж Джону счастье!» Флёр взяла письмо. «Я страшно вам благодарна». «Хладнокровная особа», — подумала Джун. «Джон, сын ее отца, любит и нелюбимый и кем? Дочерью Сомса. Какое унижение!» «Это все? Флёр кивнула головой. Оборки ее колебались и трепетали когда она шла, покачиваясь к двери. «До свидания!» «До свидания, модная куколка!» — пробормотала Джун, закрывая дверь. «Ну и семейка!» И она зашагала обратно в ателье. Борис Струмаловский молчал, похожий на Христа,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 А все-таки, думала Джун, Борис удивительный человек.